Глава сорок пятая. На выход. Я хлопнул по плечу одного из новых соратников, и мы одновременно приподнялись, готовясь к стрельбе. Второй сделал то же самое, и мы накрыли отступающих со всех сторон. Одновременно с этим я пытался понять, что же так жахнуло снаружи. Уши медленно, но верно приходили в норму. Перестало звенеть, я начал слышать стрельбу. Втроём мы уложились десяток людей младшего Романова, пока те были оглушены взрывом. Оставшиеся продолжали отступать, а те, кто находился на улице, снова прикрыли их, расстреляв наше укрытие. Когда мы высунулись во второй раз, почти все они вышли на улицу, нам осталось лишь полнуть вслед и броситься в догонку. Под сокол кто-то в коридоре Баром их бойцов замерла, вздрогнув, шагнув вперёд, показался Ване. А, барон! И тут же опустила оружие. Значит, всё в порядке. Мы зашли с дальней стороны, с другого крыла и заблудились. Потом будешь объяснять, где пропадал. Ты один? Нет, со мной ещё двое. И всё? ахнул я. Да, к несчастью. Сколько же здесь врагов. Ты нашёл своего, чтобы вершить виндетто? «Да, и ни одного. Нам надо вниз. У них...» Снаружи снова оглушитель набахнуло. Я присмотрелся. В проеме виднелся полыхающий грузовик, который принадлежал полку Сергея Николаевича. «Что там происходит?» И стрельба снова стала более интенсивной. «Чтобы я еще раз на такое подписался!» Воскликнул один из переметнувшихся. «Так, вниз, живо!» Рявкнул я, подталкивая сомневающихся. Кажется, на этот раз пришла наша подмога. Мы быстро сбежали вниз, прошли через коридор, полный убитых и раненных бойцов. Немало положили, с удовлетворением отметил Вани. У них император, наконец-то объяснил я. Нам надо его отбить. И с ужасом посмотрел вокруг. В коридоре сильно пахло кровью и порохом. На смешении запахов казалось мне тошнотворным. Ещё одна причина поскорее выйти отсюда. Мы пересекли фойе. Изрешечённые пулями балконы остались позади. Я порадовался тому, что Аню отделяет не одна прочная стена, и девушка находится в полной безопасности. За стенами университета шла настоящая война. Хрустнув осколками витража, я подошёл к стене. Анатолий и я муж сдержал слово с лихвой. К нам на помощь пожаловала целая армия. Горящие грузовики и их рук дело. Хорошо, хоть до танков дело не дошло. У входа на территорию университета разворачивали пулеметный расчет. Врага двигали вдоль корпуса, загоняя его подальше, отрезая от тех сил, которые остались при технике. «Через окно в другом крыле!» – воскликнул я. «Мы отрежем им путь, давайте!» «Я!» – открыл рот переметнувшийся боец и словил пулю. Живее, скомандовал я и бросился через фуе в боковой коридор. Трубицкой же говорил, что барон может принять командование. Вот я и принял. Пусть под моим началом осталось лишь 4 человека, зато я не один. Одного из своих, Ваня, отправил наверх. Соориентируется сам, пояснил он мне. Когда мы добрались до другого крыла, я нашел там такой же ряд кабинетов и помчался вдоль дверей, ориентируясь лишь по звукам с улицы. Подергал за ручку, заперто. «Отойдите!» Помощник Вани вынес замок выстрелом, лишний раз доказав эффективность дробовиков. Я открыл дверь и попал в просторную аудиторию. Пять окон по стене и в левом уже виднелись отступающие. Наплевав на всё, я подбежал к центральному окну, распахнул его и набросился на Сергея Николаевича, который вёл своего старшего брата. Эффект неожиданности сработал на ура. Никто из сопровождавших солдат не успел сделать ни единого выстрела. Втроём мы рухнули в снег. Над моей головой пролетел Вани, наградил парой выстрелов самых отретивых, и шум как будто бы стих. «Брат императора в ярости спихнул меня, как игрушку, с силой пнул по запястью, выбивая оружие из рук. Я увидел Подбельского, стоящего неподалеку. И снова наше связующее звено!» — отреченно произнес он. «Я его сейчас разорву!» — рявкнул Сергей Николаевич. «Что стоите?» — добавил он своим, словно не замечая еще двоих моих помощников в окнах. Никто из них не решался в него стрелять, равно как и другие бойцы стояли в замешательстве. Я же попытался отползти назад, но младший Романов напрыгнул на меня, надавив ладонью на грудь так, что я не мог даже вдохнуть как следует. Слева от меня шевелился император, пытаясь встать. Краем глаза я заметил, что у него связаны руки. махнул рукой, чтобы попасть хоть куда-то. Я лишь засыпал себя снегом, вызвав усмешку врага. Пошевелив ногами, я тоже не добился ничего, ни дотянуться, ни ударить. Рядом мелькнула тень. Я подумал, что конец уже близко, хотя разум был ясен, несмотря на катастрофическую нехватку кислорода. Что-то холодное вложили мне в ладонь с приветом из Коврова. прозвучал рядом голос Вани. Не поднимая руки, я повернул лишь запястье и выстрелил. Брызнула кровь. Одновременно с этим ослабло давление, и я смог вдохнуть, пусть и с болью. А Сергей Николаевич с рёвом схватился за лицо. Я видел, как между его пальцев течёт кровь. Больше никто не шевелился. Даже подбельский стоял, подняв руки. Я вдохнул ещё раз. Развяжи меня, будь добр, обратился ко мне Алексей Николаевич и повернулся спиной. Узел оказался слишком тугим. Позвольте, раздвинув уже обезоруженных людей его брата, к нам подошёл сам Анатолий Ефимыч. Рад тебя видеть живым, хоть и не вполне здоровым, обратился он ко мне, пока разрезал верёвки на руках императора. Ваше величество. Спасибо, кивнул правитель и посмотрел на брата, а потом и на Подбельского, но не сказал ни слова. Вот уж не думал, что поучаствую в таком. Анатолий Ефимович покачал головой. А мои уроки не прошли даром. Угу, только и ответил я. Друг, как же вендетта! Ваня подошёл к нам. Ты ведь нашёл виновных. Нашёл, но я не могу. Ты же только что выстрелил, удивился итальянец. А сейчас не могу. Я посмотрел на брата правителя, которого скрутили несколько солдат, и медик осматривал сбитые пули из скулу и нос. Этот уже схвачен, другой. Я махнул на Подбельского. Старик. Нет, я бы хотел. Головой понимаю, что бы они заслужили смерть, но рука не поднимается застрелить ни того, ни другого. Их ждёт суд, расследование и суд, медленно проговорил император. Только бы не самый гуманный в мире, пробормотал я. Что? Это я так, нервная.